Глава двенадцатая. Следующим утром врачи отправились в суд, который находился в центре города. Коля с Семеновичем, как представители пациента, а теперь уже подсудимого, пройдя КПП у судебных приставов, оказались в холле суда. Они взяли талончик из автомата и их тут же пригласили в канцелярию. Врачи расположились за столом напротив принимающего их пристава. Стул для посетителей был только один. и Коле пришлось стоять. Работник суда выдал формуляр, который должен был заполнить Семёныч. Вот, готово. Спустя 10 минут главврач отдал заявление в приставу. Тот пробежался взглядом по всем пунктам, а потом сказал: "Всё. Так, ждите ответ. Учитывая ваш случай, через 3-5 дней он будет. До свидания". Семёныч встал из-за стола. На третий день его могут казнить, сказал Семёныч, когда они выходили из канцелярии. Даже в час отказа от апелляции, а могут, знаю, что будет отказ, подготовить всё для казни, уже прямо перед уколом прислать бумагу об отказе. Да, вздохнул Коля. Был как-то человек уже с инъекцией лежал и приходил отказ. Ну что поделать? Таковы формальности. Завтра всё решится. Если вскроем телефоны и найдём там что-то неопровержимое, поедем сразу в полицию и расскажем всё как есть. А если бы Семёныч не был главврачом, то объяснять систематические опоздания на работу или прогулы Николаю было бы сложно, а скорее просто невозможно. Очередным утром вместо родной психиатрической лечебницы врачи находились в другом конце города. Спустившись по бетонной лестнице в подвал торгового центра на окраине Горска, врачи зашли в дверь с вывеской «Гена и гаджеты» и представились хозяину мастерской. «Очень приятно. А я Гена». Мужчина пожал руку Семёнычу, а следом — Коле. Небритый с перхотью на плечах в рваном синем халате, Гена не вызывал доверия, но выбора не было. «Главное, чтобы он знал, что делать». Они стояли в подвальном помещении площадью не больше 10 квадратов. Комнатка была настолько захламлена, что напоминала кладовку, но никак не ремонтную мастерскую. От кладовки её отличал только стол, на котором был микроскоп. На и на столе не было свободного места. Все рабочие поверхности мастерской, полки, тумбочки были завалены разобранными гаджетами, паяльниками, проводами, изолентой и какими-то мелкими деталями, назначение которых Коля даже представить не мог. Огромное количество проводов, словно вены, пронизывало весь этот хаос, уходя в настенные розетки, кое их Коля на вскидку приметил штук 20. Вот. Семёныч дал телефон Светланы мастеру. «Так...» — Гена рассматривал гаджет со всех сторон. «Ага, палец, лицо...» «Ага...» Мастер вытащил карту памяти из телефона и вставил её в переходник, торчащий с компьютера. Гена сел за стол и принялся листать фотографии Светланы, которые были на съёмном носителе. «Всё?» — удивился Семёныч. «Что всё?» — спросил Гена. Ой, взломали телефон? Э, тут просто данные из карты памяти, они не зашифрованы. Вся информация из мессенджеров находится во внутренней памяти. Вы тут сможете опознать хозяику телефона, спросил Гена, продолжая листать фото. "Да", ответил Коля, глядя на самые разнообразные слайды. Селфи, семейный пикник, собака, сад, сын в военной форме, снова селфи, снова сын И бесконечное количество фото собаки с разных ракурсов. Да, вот, это она, сказал Коля, когда на мониторе появилась очередное селфи Светланы. Ага, сказал Гена и снова начал рассматривать телефон. Сканер, благо, не ёмкосный. Повезло. Ага, ток проводящего пластика нету. Ну, если не ёмкосный, то и ладно. Коля с Семёнычем переглянулись. На лицах их читалось непонимание. Так, скульптуру, если делать? продолжал бубнить Гена о скульптуру. Это долго и дорого, скульптура сографии. Если Серёга возьмёт, то можно, но хотя вы предлагаете сделать скульптуру лица хозяйки телефона, чтобы разблокировать его? удивлённо спросил Семёныч. Да, но погодите. Генна положил телефон на стол и начал листать в обратном порядке фотографии. Вот. Он остановился на фото, где Светлана сидит со своим лабрадором и показывает большой палец вверх. Фото сделано крупным планом, и видно только морду пса, лицо хозяйки и лайк, который она изображает жестом руки. Вот. Генна увеличил большой палец женщины. Можно не делать скульптуру лица, обойдёмся пальцем. Вы можете сделать муляж пальца? спросил Коля. Да, сделаю муляж и иголочкой вырежу бороздки по пилярного узора. Вам повезло, что есть такая фотка. Иначе пришлось бы возиться с лица, а это очень долго и дорого. После встречи с Геной врачи поехали в больницу. Уговорить Гену сделать муляж пальца к вечеру сегодняшнего дня оказалось непросто. Сначала мастер сказал, что создание муляжа займёт несколько дней. Конечно же, такие сроки не имели смысла. Ускорять процесс пришлось деньгами. Гена выставил условия: оплатить ему два рабочих дня, ведь если он займётся разблокировкой телефона, то ему придётся отсрочить другие заказы. Логика была весьма странная, учитывая, что он работал в своей собственной мастерской, и прибыль, к примеру, во вторник могла отличаться на порядок от прибыли в среду. Гена вывел среднее значение его дневного заработка и потребовал эту сумму сразу за два дня. Кроме того, он выставил счет, на словах, конечно же, за работу по созданию муляжа и прибавил проценты за риск. Риск заключался в том, что делает он незаконные манипуляции по взлому. Коле и Семеновичу подобное сотрудничество встало почти в половину месячной зарплаты каждому. Мужчинам пришлось бежать в банкомат и снимать деньги. Гена затребовал стопроцентную предоплату. Врачи были согласны на все. В какой-то момент Коле показалось, что Гена понял, как им важно залезть в этот телефон. И начал просто наглеть, вытягивая из врачей деньги по максимуму. Скорее всего, так и было. Коле с Семеновичем после рабочего дня приехали в мастерскую к Гене к шести вечера. Мастер сказал, что муляж готов, но есть некоторые проблемы с бороздками. На разблокировку телефон давал 5 попыток, после чего требовал ввода специального кода. Гена израсходовал 3 попытки из-за неточного переноса узора пальца на муляж. В итоге ещё несколько часов Гена сверял бороздки пальца и муляжа. Всё это время врачи сидели в кафе возле мастерской. В 9 вечера горе мастер принёс неутешительные вести. Он израсходовал предпоследнюю попытку использовать отпечаток. Он обещал всю ночь корректировать узор на пальце, доводя его до точнейшей копии исходника. И завтра с утра Гена божился, что вскроет телефон. Коля поехал ночевать к Семёнычу. Надежда Ивановна как раз перебралась пожить на дачу на эти выходные. Когда в субботнем утром раздался звонок от Гены, мужчины переполошились не на шутку. Ведь мастер мог сказать, что потрачена последняя попытка. К радости врачей, Гена сообщил хорошие вести. Он разблокировал телефон. Через 20 минут Коля с Семёнычем стояли в каморке Гены. "А вы что, сомневались?" гордо произнёс мастер. "Нет, чтот," сказал Коля. "А вот я сомневался," сказал Семёныч и положил многострадальный телефон в карман брюк. "Если честно, я тоже немного сомневался," улыбнулся Коля. "И я сомневался," сказал Гена, "учитывая, что я впервые в жизни занимался подобными махинациями. Впервые я — удивился Семёныч. — Да, отличный опыт, — ответил Гена. — А что ж ты сразу не сказал? — возмутился Коля. — Так вы бы отказались, а мне деньги очень нужны. — Ну ты, Гена! — Семёныч махнул рукой на мастера. — Молодец! Ладно, как-то сделали. — Тогда, если у вас больше нет дел ко мне, то... — начал Гена. — Да, да, Ген, — перебил его Коля. — Спасибо, ты нам сильно помог. Обменявшись рукопожатиями с хозяином мастерской Гена и Гаджеты врачи отправились домой к Семёнычу. Данные с телефона до приезда в квартиру они решили не изучать, тем более в такси. По расчётам Семёныча, Юру должны были казнить послезавтра, потому что апелляцию они подали в четверг, рассмотрели её, скорее всего, вчера в пятницу, в понедельник дадут отказ, и органы отправятся нуждающимся в тот же день. Врачи добрались до дома. Коля с телефоном в руках сел за стол на кухне. Семёныч принялся вычищать заварку из френч-пресса, чтобы заварить чай заново. "Давай с общения начнём. Мотай на самые ранние, что там есть", сказал Семёныч стоя у возле раковины. "Сначала ищем в мессенджерах, потом в СМСках, потом фотс смотрим", предложил Коля. "Да", Семёныч насыпал свежую заварку. "Вот, похоже, его рожная аватарки" Сказал Коля: "Гляди контакты в телефоне. Саина. Да. Давай листай на самое начало". Семёнович включил чайник, поставил стул возле Коли и сел рядом так, чтобы ему тоже был виден экран телефона. "Тут очень много", сказал Коля, поднимаясь всё выше и выше в ленте переписки Светланы с сыном. "Листай до августа", предложил Семёнович. Если Никиту убили в сентябре, то как раз в период с августа по сентябрь должны быть хоть какие-то разговоры об этом, если они вообще обсуждали что-то по телефону. Ведь это опасно, сказал Коля. А вот 7 августа давай отсюда начнём. 7 числа Светлана отправила сыну несколько фото строящейся летней кухни на заднем дворе их дома. В ответ он написал, чтобы она поторопила рабочих. 8 августа Светлана Надо за карниз отоплатить. Сын. Что они сразу не сказали? Светлана. Не знаю. Я поругалась с ними, но деньги надо отдать. Сами же не будем вешать. Надо 20. Сын. На карту прислал. 11 августа. Светлана. Голосовое сообщение. Миш, в выходные ждать? Сын. Да, вечером приеду. Коля листал переписку. Врачи читали и слушали про какие-то обрывки жизни малознакомых им людей, пытаясь найти хоть какой-то намёк на планирование убийства соседского ребёнка. В августе ничего интересного они не нашли, но в сентябре Коля зацепился за странный диалог. 6 сентября. Светлана. Я долго думала над тем, что ты тогда сказал. Я не осуждаю твоё решение, но прошло столько лет, может, пришло время отпустить всё это? Сын Я живу этим, ты не понимаешь. Светлана. Понимаю, но подумай о себе. Сын, он не ответил. Всё сошло с рук. Мне плевать, что будет дальше. Мне плевать на себя. Светлана. Бог тебе судья. Вот, воскликнул Коля. Ой, да и нет, это можно по-разному трактовать, сказал Семёныч и подошёл к закипевшему чайнику. Баллы о чём они говорили? В полицию с этим мы точно не пойдём. Я не про полицию, сказал Коля. А про то, что понять это можно как отговаривание от убийства Никиты, ага, или отговаривание сына уехать служить куда-нибудь в горячую точку, или ещё что. Он же военный, судя по виду. Тут можно что угодно додумать. Семёнович достал из шкафчика две кружки. Тебе чай или кофе? Чай. Никиту убили вроде 17 сентября? спросил Семёнович, наливая кипяток в кружки. «Да, по-моему, семнадцатого», — сказал Коля, не отрывая взгляда от переписки. «Иди сюда. Тут еще». «Двенадцатое сентября». «Сын». «Празднуют». «Светлана». «Миш, хватит». «Сын». «Ему было бы двадцать шесть». «Светлана». «Я молюсь за тебя каждый день. Прошу Бога вразумить тебя». «Сын». «Иногда мне кажется, что ты не на моей стороне, а ведь это был твой внук». «Светлана». Я твоя мать, и я с тобой. Семёнович поставил кружки с чаем на стол и сел возле Коли. "Дальше ничего нет", сказал Николай, листая переписку. Следующее сообщение уже 20-го, 20 сентября. "Светлана: Миш, когда вернёшься?" "Сын: Не знаю, пока не могу. Мне нужно время". Коля пролистал до того дня, когда Семёночу украл телефон, но ничего не нашёл. Если он следил за нами, то тут должно быть что-то, сказал Коля и полез в контакты. Не пошёл же он в полицию, испугался. Про Юру вообще ни слова. Семёныч отхлебнул горячего чая. Найдём, я думаю, про Юру. Коля положил телефон на стол. Контактов у неё не так много, проверим их все. Есть бумаг с ручкой. Да, Семёныч повернулся, не вставая со стула, и взял с микроволновки блокнот и карандаш. Вот. Коля написал на листке. Ему было бы «Двадцать шесть. Видимо, у Михаила кто-то погиб», — сказал Семёныч. «Возможно, сын. Раз дальше речь шла о внуке Светланы». «Да, я тоже так думаю», — произнёс Коля и написал следующую фразу. «Он не ответил. Всё сошло с рук». «Допустим, речь идёт о ребёнке Михаила», — рассуждал Семёныч. «Двадцать шесть лет назад он родился. Это был 2034 год. И что?» Коля задумчиво обводил клеточки на листе. «Может, как-то сопоставить рождение Юры или рождение Никиты?» «Юра родился в 2016 или 17-м». Коля глотнул чаю. «А Никита десять лет назад, в 50-м». «Да, только как это все может быть связано?» «Юру похитили, когда ему было девять. Это примерно в 2026-м. Колян, запиши еще даты и имена». На отдельном листке Коля написал следующее. «Юра родился, 2017-й. Юру похитили, 2026-й. Ему было девять лет. Сын Михаила родился в 2034-м. Никита родился в 2050-м. Никиту убили... — Две тысячи шестидесятый. — Узнать бы еще, что случилось с ребенком Миши, — сказал Семенович. — Слушай, — воскликнул Коля. — Фраза «он не ответил, все сошло с рук» как раз может быть связана со смертью Мишиного сына. Если его ребенок погиб по чьей-то вине, то как раз это все объясняет. Есть кто-то, кто виноват в смерти Мишиного сына. Это в том случае, если фраза вообще связана со смертью его сына, а если у него вообще умер сын. Семен Ильич, фраза «ему было бы 26» говорит о том, что кто-то не дожил до 26. Да я понимаю, не дурак. Просто хочу немного скепсиса добавить, а то наши рассуждения уведут нас не пойми куда. А фраза «а ведь это был твой внук». указывает на то, что это сын Михаила или его брата Семёныч, вероятнее это сын Михаила. Ладно, ладно, похоже на то. У Михаила был сын, который погиб по чьей-то вине. А как тебе идея, родители Никиты виновны в смерти сына Михаила, а Михаил отомстил, убив их сына Никитку. Предложил Коля. Ну как это связано с Юрой? Они спланировали отомстить, нашли сумасшедшего, привели его в дом, подговорили убить или сами убили. Потом выбежали, вызвали полицию. Юра всё это время был в доме возле тела Никиты. О чём много вопросов возникает. Какая-то бредовая схема. Я просто предположил. Наверное, ты прав. Да и если бы родители Никиты оказались виновны в смерти сына Михаила, то в официальном расследовании это бы всплыло. Не было никакого расследования, как не было, удивился Коля. А какое должно быть расследование? Анса, пуд и Юру поймали на месте преступления с ножом в руках. Тогда, если не было расследования, то, возможно, у родителей Никиты спрятан какой-то скелет в шкафу. Если бы они были виноваты в смерти сына Михаила, наверное, об этом бы трубил весь посёлок, они ж соседи. С Михаилом они не соседи, они соседи с его матерью. Это не так важно. А может, позвоним маме Никиты и спросим? Коля, ты спросишь: "Вы убили сына Михаила или как?" улыбнулся Семёныч. Коля тяжело вздохнул. "Мы упустили один момент", снова воскликнул Николай. Мы не спросили у мамы Юры про Светлану, если они знакомы, то появится хоть какая-то связь. Точно. А я ей сейчас наберу. Семёнович принялся искать номер Марии Сергеевны в телефоне. Алло, здравствуйте, произнёс Семёнович. Нет, ДНК пока не готова. Мне на днях должны будут прислать отчёт. Я вам сразу позвоню. Может, даже сегодня? Я по другому вопрос, буквально на пару секунд. Скажите, а вы знаете Светлану? Ты знаешь её фамилию? Семёнович спросил шёпотом у Коли. Николай пожал плечами и отрицательно замотал головой. Светлану, продолжил телефонный разговор Семёнович из посёлка Лесной, недалеко от Горска. Такая женщина лет 60 на вид. У неё ещё сын Михаил, военный. У меня не знал, что. А, ясно. Спасибо. До свидания. Когда ДНК придёт, сразу вам наберу. Да, добро. Не знает, спросил Коля. Не знает. Ну ладно. В следующие несколько часов Коля листал по порядку все переписки Светланы. На всякий случай он читал сообщения вслух, вдруг Семёныч уловит какую-то связь с убийством Никиты, которую Коля может не опознать. Диалог Светланы с Михаилом. Коля пролистал до начала на, на марте текущего года и прочитал первым делом. До марта данных не было. Возможно, женщина тогда как раз и купила этот телефон. По сути, нам надо понять, что случилось с сыном Михаила. Это сейчас основной вопрос. Коля отложил телефон. "Ты посиди тут, я отойду в магазин", сказал Семёныч. Коля около часа назад понял, что Семёну ещё надо выпить. А ведь он начал как-то странно дёргать. Он всегда так себя вёл, когда хотел выпить. "Зачем?" спросил Коля, хотя прекрасно понимал. "Зачем? Тебе взять?" Семёнович выглядел хмуро. Николаю казалось это забавным. "Пиво можно", ответил Коля. Семёнович накинул ветровку, вышел в магазин, а Коля с телефоном Светланы сел в кресло гостинной и начал изучать фотографии. Пролистывая бесконечные кадры с собаками, дачным интерьером и с самой Светланой, Коля вдруг понял, что в телефоне нет ни одного фото с ребенком. Очевидно, внуков у нее больше не было. А еще Коле пришла мысль посмотреть звонки, совершенные накануне и в день убийства Никиты. Подав апелляцию, они выиграли несколько дней. За это время можно еще что-то успеть. Вот только пазл пока никак не складывался. «Недостающая деталь — вина родителей Никиты в смерти сына Михаила, за что мужчина и отомстил». «Если эта идея верна, то как выяснить наверняка? И как Юра мог быть причастен к убийству?» Через десять минут раздался звонок в дверь. Коля не сразу открыл, крутя ручку то влево, то вправо. В итоге выяснилось, что дверь вообще не была закрыта. «Семен Ильич, чего ты названиваешь-то, если не запер?» Произнес Коля и обомлел. Человек в полицейской форме наставил ствол пистолета на Николая. «Что же вы, Николай Николаевич, в глазок не смотрите!» Произнес Михаил, прикоснувшись холодным дулом с глушителем к колбу Коли. Николай поднял руки, хотя его об этом не просили, и медленно попятился назад. «Стой! Дернешься! Умрешь! Ясно!» — спросил Михаил, зашел в квартиру и захлопнул дверь. Одет он был в полицейскую форму. Коля кивнул несколько раз. — Дар речи остался. Коля снова кивнул. — Скажи что-нибудь. — Добрый день, — робко произнес Николай. — Хорошо. Смотри, не обоссысь. Михаил заглянул на кухню, потом чуть за Николая в гостиную. — Где Андрей Семенович? — спросил непрошенный гость. «Нету. Я тебе сейчас колено прострелю. Еще раз спрашиваю, где Андрей Семенович?» Михаил говорил спокойно, и от этого спокойствия Колю охватил еще больший ужас. Вышел. «Куда? Я из тебя каждое слово буду вытягивать». За пивом у Коли затряслись руки. «Иди на кухню». Коля как Николай собрался с духом и зашагал на ватных ногах. Сядь на стул спиной ко мне и сложи руки за спину, приказал Михаил, когда они зашли на кухню. Коля кинул взгляд на стул, направленный ему в грудь, и сделал, что требовалось. Михаил защёлкнул на запястьях Коле наручники. Развернись ко мне лицом, раздалось из-за спины Николая. Не вставай со стула, Коля неуклюже повернулся. Где телефон? Михаил стоял в метре от своего заложника. Коля понял, что как только тот получит, что хотел, то убьёт его. У мастера соврал Николай. Телефон остался лежать в гостиной на столике возле кресла. Вдруг Колю осенило. Он только что совершил ошибку, из-за которой Михаил может убить его прямо сейчас. Если телефон у мастера, то Михаил логичнее будет убить Колю с Семёнычем и поехать к Гене. Но мастерская находится в торговом центре, там полно камеры охраны. Михаил должен это понимать. Гена сегодня приедет сюда с телефоном. Коля решил, что таким образом сможет потянуть время. Возможно, Семёныч сможет убежать, когда Миша откроет ему дверь. Если Семёныч убежит, Михаил не станет убивать Колю, ведь тогда убийце самому будет грозить смертная казнь. Если Семёныч убежит, то Мише придётся сдаться, понимая, что полиция вот-вот нагрянет. Тогда, скорее всего, Михаил скажет, что пришёл к Ворам вернуть свой телефон. Ему предъявят незаконное ношение оружия, а может оно законное, и проникновение на территорию частной собственности. Скорее всего, он легко отделается. Но если в телефоне есть серьёзные улики, говорящие, что Михаил убил Никиту, то как тогда он будет действовать? А если бы там не было улик, он бы не пришёл с оружием. Прямых улик пока не нашли. Может, плохо искали. Если Семёныч не сможет убежать, и Миша также усадит его на соседний стул, то что делать? Ещё надо как-то сообщить Семёнычу, что Коля соврал насчёт того, что к ним едет Генна с телефоном. Сообщить это надо как-то при Михаиле. Скорее всего, он скажет позвонить Гене по громкой связи. И на этом враньё Коля раскроется. Михаил поймёт, что у Гены телефона нет. Выпытает из врачей информацию, заберёт то, что ему нужно, и пристрелит их. Выходят, чтоб спастись, Семёныч должен увидеть у себя дома вооружённого Михаила и убежать. Такие вот мысли кружились у Николая. Позвони Гене, сказал Михаил. А если позвонить Гене и закричать, что тут сын Светланы, живущий по такому-то адресу, удерживающий Колю в заложниках, то может Михаил не сможет убить его. А ведь полиция по показаниям Гены быстро выедет на Михаила. Будет так же, как если бы Семёныч убежал и рассказал всё полиции. Только тут вместо Семёныча будет Гена. Рискнуть или нет? А что если как только Коля закричит в телефон: "Миша, тут же спустит курок"? Успеет ли Коля объяснить Гене, что вообще за человек стоит тут с оружием? Коля решил, что не успеет. Может, соврать и набрать вместо Гены номер Семёныча? Семёныч сразу почует неладное, поймёт, что что-то случилось и приедет с полицией. Мой телефон в кармане джинсов, сказал Коля. Вытащи. Михаил достал телефон и поднёс его к лицу Николая. Коля поднял голову так, чтобы сканер считал владельца и разблокировал гаджет. Диктуй номер. Коля понял всю глупость своего плана. Если он продиктует номер Семёныча, то при звонке на экране отобразится контакт с названием Андрей Семёныч. План моментально развалился. Я не помню у Семёныча номер его. Я могу позвонить Семёнычу и спросить телефон Гены. сказал Коля, создавая в голове новую комбинацию действий ведущих к спасению. За дурака меня держишь, усмехнулся Миша. Почему? Михаил ничего не ответил. Мужчина сел на стул напротив Николая и уставился в окно на двор. С четвёртого этажа было прекрасно видно продуктовый магазин, куда и направился Семёныч. Давно он ушёл, спросил Миша. Минут за 10 до твоего визита. Значит, сейчас вернётся. Коле снова закралась идея обхитрить злоумышленника. Никогда ещё мозг Николая не работал так активно. Что если сделать вид, что они понятия не имеют, кто такой Михаил и что ему надо, а телефона не украли просто так перепродать. Нет, глупость. Тем более, что Миша, похоже, давно следит за ними и знает их по имени-отчеству, и скорее всего по должности. Наверняка он знает всё о них и об их расследовании. Единственное, что он не знает, это насколько подробно врачи изучили телефон. Коля может начать блефовать, и якобы он знает, кто убил Никиту и каков мотив. Так что это даст? Может, соврать, сказать, что все данные уже в полиции и скоро Михаила поймают? Если он совершит еще два убийства, застрелит Николая и Семеновича, то ему точно дадут высшую меру. Пойдет на органы. А так, есть шанс отделаться сроком, лятна 20. николай решил взять этот план за основу в случае если симёноч не сможет убежать. михаил вышел в прихожую и увидел в окне идущего с пакетом главврача. со стула вставать нельзя, сказал михаил, который прекрасно видел колю. между ними было метров 6. дверь распахнулась. симёноч ничего не сказал, увидев перед собой направленный в лоб ствол, просто замер, стоя на пороге. зайди. Сказал Миша: "Попытаешься удрать, твой друг умрёт". Семёнович сделал шаг и оказался в квартире. "Захлопни дверь и иди на кухню", приказал злоумышленник. Семёнович с пакетом в руках подошёл к Коле. Миша целился главой врачу в спину. "Сейчас Гена приедет, телефон привезёт", сказал Коля. "Сядь на стул спиной ко мне", произнёс Миша. Вскоре Николай и Семёнович сидели возле окна на стульях, разделённые небольшим обеденным столиком. Напротив них, около выхода из кухни, стоял Михаил. Значит, никакой Гена сюда не едет, да? сказал Миша. Почему? попытался изобразить удивление Коля. Потому что ты сейчас специально сказал Андрею Семёновичу про Гену, чтобы он был в курсе твоего плана. План, очевидно, заключается в том, чтобы потянуть время и придумать что-то. Миша прислонился к стене и направил ствол Семёныча в лицо. Одного из вас я могу убить, двое мне не нужны. Вот только кого? Миша перевёл прицел на Колю. Мы видели, как ты следил за нами, идиот, внезапно произнёс Семёныч. Со скрытностью у тебя беда. И как ты думаешь, мы кому-нибудь сообщили о слежке? О чём ты, старый? спросил Михаил. о том, что как только мы поняли, что ты катаешься за нами, я сообщил в полицию об этом. Также я дал им все твои контакты. Но самое интересное, самое интересное то, что я указал, кого винить в случае моего убийства. Ты не понимаешь, с кем связался, сынок. Мы, врачи закрытые лечебницы с полицией очень тесно связаны. Я знаю больших шишек из правительства нашего города, и они в курсе того, что ты можешь приехать сюда и попытаться учить расправу. Как только найдут наши тела, ты и твоя мамаша отправитесь на органы. Ну ты можешь снять с нас наручники, отдать пистолет и покорно дожидаться полицейских. Последнюю фразу Семёнович произнёс яростно и громко. Да так что слюна вылетела из его рта и попала на Михаила. В ту же секунду Мишу ударил Семёныч рукояткой пистолета в лицо, чего глава врач вместе со стулом упал на спину. Коля подумал, что Семёныч только что озвучил его план запугать таким образом Михаила, но Семёныч сделал это более экспрессивно, чем планировал Николай. Впрочем, хорошо, что Коля не стал осуществлять задуманное, ибо получать рукояткой в голову в его планы не входило. Семёныч молча лежал и глубоко дышал ртом, а из его носа текла кровь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Коля ощутил некое облегчение, ведь Михаил не стал убивать Семёныча. Оказалось бы, должен, ведь грозился. Значит, пока что блефовал. Зачем-то убил Никиту, спросил Коля. Михаил проигнорировал вопрос Николая. Он ощупал карманы брюк Семёныча и достал оттуда его телефон. Сесть на стул, сказал Миша главврачу. Да и тут неплохо. Ответил Семёныч. Миша обошёл его сбоку и пнул ногой в голову. Сеёнович застонал и повернулся на бок. "Встаю, встаю", пробубнил главврач. "Звони своему Гене", сказал Миша. Пока Сеёнович с трудом поднимался с пола под присмотром Михаила, Коля обратил внимание на стойку с кухонными ножами на столике возле раковины. Наручники перетягивали запястья до да так сильно, что у Коли начали неметь руки от локтя до кисти. Если бы только руки были скованы спереди, а не за спиной, был бы шанс улучшить момент и схватить нож. Какой момент? Что за глупость? Коля продолжал прокручивать в голове все возможные и невозможные исходы спасения. Скорее он прокручивал невозможные, так как возможный был только один: полиция выломает дверь и арестует Михаила. Но этот возможный исход по факту был самым невозможным. Откуда здесь взяться полицией? Может, как-то незаметно за спиной вызвать службу спасения? Как? Телефоны все у него. Сейчас Семёнович позвонит Гейне и всё, Миш всё поймёт. Разблокируй, сказал Михаил, поднеся телефон к разбитому лицу Семёныча. Главврач, стоя напротив своего палача, уставился в экран, но телефон завибрировал и издал короткий писк. У Семёновича раздулся нос и заплыл левый глаз, отчего система защиты телефона не могла распознать владельца. Что такое? Миша посмотрел на экран, и телефон снова завибрировал, издав такой же писк. В этот момент Семёнович пнул Михаила в пах ногой и бортанул плечом так, что оба мужчины завалились на пол. Коля, не растерявшись, вскочил со стула и пяткой топнул по лицу Миши. После хруста челюсти раздались выстрелы. Михаил, лёжа под тучным Семёнычем, спустил курок несколько раз наугад. Одна из пуль рикошетом от стены попала Коле сбоку в поясницу, вторая, с рикошетив ещё пару раз, попала неизвестно куда. Семёныч коленом прижал руку Миши к полу и вцепился зубами ему в щёку. Коля, не ощущая боли из-за шока, завалился на задницу и попытался прокинуть руки под собой. На кухне в шесть квадратных метров завязалась настоящая кровавая битва. Семёныч оторвал кусок щеки у Михаила, а тот дострелял оставшиеся 6 патронов в обойме. Пули рикошетили от стен. Третья пуля попала самому Михаилу в живот, ближе к паху, чуть не задев лежащего на нём Семёныча. Четвёртая вошла в глаз врача, пробив лопатку. Пятая, а к этому моменту Коля смог прокинуть руки, пробила Николаю бедро чуть выше колена. Шестая и седьмая улетели мимо. Восьмая, с рикошетив, видимо, несколько раз, ударила Семёныча в голову, но из-за того, что с каждым рикошетом энергия её ослабевала, Семёныч отделался рассечением на затылке. Коля, перегнувшись через Семёныча, распластавшегося на Михаиле, попытался вытащить кухонный нож из стойки, но острая боль от пулевого ранения врезалась в тело, отчего мужчина рухнул на пол, свалив за собой ножи. Семёныч, казалось, был без сознания. Коля даже думать не хотел о смерти друга. Алёжа на боку и корчись от боли. Коля схватил нож и повернулся так, чтобы можно было видеть Михаила. Семёныч с рёвом съехал с Миши. Всё лицо главврача было вымазано кровью. Под ним образовалась красная лужа. Коля выглядел примерно так же. Михаил, трясущийся с рукой, навёл ствол Коле в лицо и спустил курок. Когда Николай понял, что патроны у врага кончились, он всё ещё лёжа возле ног Миши замахнулся ножом и воткнул лезвие ему в икру чуть ниже колена. Михаил завыл от боли, а потом швырнул пистолет в голову Николаю, попал в висок. Когда звон в голове утих, Коля понял, что лежит под столом, весь пол красный от крови. Очевидно, Колю оглушили, и часть событий выпала из памяти. Михаил сидел, опёршись на закрытую дверь, ведущую из кухни в коридор, и прижимал ладонью продырявленный живот. В другой руке он держал нож. Семёныч лежал возле плиты на боку. Изображение плыло перед глазами, а боль в спине не отступала ни на секунду. Коля, там в пакете есть бутылка с пивом. Целься в эту блюдку в голову. С отдышкой произнёс Семёныч и попытался, так же как и Коля, прокинуть руки снизу, но, закричав, остановился и перекатился на живот с гримасой боли на разбитом кровавом лице. "Эт урод лично прирежу, только руки просуну", заорал Семёныч. Коля дотянулся до пакета, с которым из магазина вернулся Семёныч, вытащил оттуда стеклянную бутылку пива и прицелился в Михаила. Тот прикрыл рукой лицо. Горя несколько раз дёрнулся специально, чтобы обхитрить противника, а потом изо всех сил, что остались, швырнул в него стеклянную тару. В наручниках это было крайне неудобно. Промахнувшись, он попал в стену. Бутылка с грохотом разлетелась, и кровь на полу смешалась с пенным напитком. Михаил, кряхтя, встал на четвереньки и попытался подползти к Семёнычу, чтобы ударить его ножом. Но Коля тоже схватил нож и выставил его перед собой, так что если Михаил продвинется полском вперёд ещё на полметра, Коля или изрежет ему руку, или вонзит лезвие в лицо. Миша, поняв это, отпрянул назад и снова сел, опёршись на дверь в коридор. Из раны его прозновала кровь, и он тут же прижал ладонь к животу. Бледный, он, вытянув руку, уцелился ножом в сторону Коли и делал неглубокие быстрые вдохи и выдохи. «Да как?» — хрипя произнёс Коля в сторону Семёныча. «Не знаю». Главврач перекатился чуть ближе к Коле, и теперь их с Михаилом разделял метр залитого кровью пола. Все трое мужчин были с ног до головы также в крови. «Да-то просто подождать», — процедил Семёныч. «Он скоро сдохнет». Что, падла, убивать нас пришёл. Обратился к главврач к Михаилу, который от боли вылупив глаза, смотрел на Николая. Не ожидал такого отпор от простых врачей. А, щенок. Михаил ничего не ответил. Мне, похоже, пробило тазовую кость, сказал Коля. Возможно, кишечник тоже задет. У меня у лёгком поле, сказал Семёныч. Лечо, Колян. Поещё потопчем эту землю, потопчем. На рыбалку тебя с собой возьму. Где телефон? Куда он положил его? спросил Коля, осматривая кухню из-под стола. Ты не видел, Семёныч? угол врач лежал на боку спиной к Коле. Семёныч! Николай потянул друга за плечо. Андрей Семёнович перекатился на спину. Коля приложил пальцы к его шее в надежде нащупать пульс. Спустя 10 секунд у Николая брызнули слёзы, и он, держа в руках нож, обезумев от ярости, позабыв про боль, скованный наручниками, пополз на четвереньках к Михаилу. В полуметре от него Коля почувствовал, как ему в ключицу, практически возле шеи, вошло лезвие. Он не ощутил боли, слышал лишь хруст. Николай поднялся на колени и несколько раз ударил ножом Михаила в живот. А потом рухнул набок. Лежал, ощущая щекой холодную липкую кровь на полу. Михаил сполз на спину. Коля видел, как поднимается его грудная клетка, дышит. Человек очень живучее существо, шёпотом произнёс Михаил, пока в мозг поступает крохо fn насыщенная кислородом. Я могу создавать мир. Коля лежал и плакал, забыв о своих ранах. А в глубине души он понимал, что спустя минуты он истечёт кровью, и сознание его исчезнет, растворится в бесконечности времени и пространства. Но плакал он не из-за себя, а из-за потери лучшего и единственного друга. Ты спросил, зачем я убил его, продолжал шептать Михаил. Мести. И не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Так звучит это. Да. Михаил закашлял, и из его рта брызнула кровь. А как же мне любить сынов народа своего, если всё им сошло с рук? простонал Михаил. в летнем лагере вон утонул и виновных не ответил за это и никто Михаил перестал дышать Коля понял это по движению его груди спустя минуту третьем из кухни ушёл Николай